Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем. Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик...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 «От кого ж бы это?» — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. «Рука как будто знакомая, право!» И письмо пошло ходить из рук в руки. Начались толкие догадки, от кого и о чем оно могло быть. Все, наконец, стали в тупик. Илья Иванович велел искать очки. Их отыскивали. Часа полтора он надел их, и уж подумывал было вскрыть письмо. Полно. Не распечатывай, Илья Иванович, с боязнью остановила его жена. Кто его знает, какое оно там письмо-то? Может быть, еще страшная беда какая-нибудь? вишить ведь народ нынче какой стал? Завтра или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя.